«Ну, здравствуй, добрый человек. Зачем сюда пришёл? Тебе кто-то сказал, что здесь что-то нашёл? И ты подумал, для тебя здесь тоже смысл есть. Тогда давай поговорим, решим, зачем мы здесь». «Вот ты, как видишь этот мир? Вот чем ты здесь живёшь? Что сделал в своей жизни ты и что ты в ней несёшь?» Добро, любовь, улыбку, свет и счастье — радостный букет. А может, ложь, несчастье, грусть и злости — ненавистный груз? Ты знаешь, есть простой ответ. Все предрассудки это. Бред. То белый фон, то черный тон. Здесь все живут с ним в унисон. Запомни истину одну. Как ни старайся, ни крути, но жизнь такая. Се ля ви. Контраст конкретный, завсегдатый. Для всех не будешь ты бедатый. Поэт, наверное, я никчемный. Писатель, ну, еще куда. Но это в принципе не важно. Я просто излагаю мысли, как всегда. Мне главное сейчас, чтобы в рифму мыслишки разные сложить и показать для обсуждения, ч т о б публику приободрить. Итак. Начну, пожалуй, с к а з свой про то, как книгу написать и в мире нашим интересном ее задорого продать. Вот как-то спор у меня вышел с самим собой из-за себя. Спросил я как-то у себя, слабо ли книгу написать да так, чтобы ее издать. И знаете, наверное, нет, решил я дать себе ответ, но оказалось слово «нет» как варианта просто «нет». И понял я, что нужно брать перо, бумагу и писать. «Ну хорошо, н ну о напишу, сложу, красиво зарифмую, а издавать за какой хрен? А жить на что, пока пишу я?» Вопрос, конечно, стал ребром, но вариантов больше нету. Не в первый раз в своей судьбе я ставлю не на ту монету. Я много ошибался раз когда-то в прошлой страшной жизни, а в этой, в новой, мне нельзя. Здесь нужно четко, быстро мыслить». Итак, сюжет у книги непростой, спонтанный и неординарный. В нем есть чем удивить народ, привыкший к пошлости банальной. Вся фишка книги в новизне подвижного сценария, где пишем мы его в онлайн с живыми персоналиями. Сюжет закручен как спираль в движении рекурсивном. Где, как блаженный, я несу судьбу свою повинную. В сюжете много разных тем, от мистики до мелодрамы. Там жизнь бурлит, кипит в котле, манна до личной пентаграммы. Сложилась у меня судьба в той прошлой страшной жизни, ну, как в народе говорят, через родное место клизмы. Короче, через жопу всё, всё как-то получалось. Как будто прокляло-то меня. И мне не показалось. Там бес смеялся надо мной, терзая плоть и душу, пока носил я тяжкий крест священного Иисуса. Крестили в детстве, как и всех, без всякого вопроса, хочу ли я и нужно ли мне носить в душе Иисуса. Сегодня верю по душе. Не нужен в этом мне посредник. Бог показал здесь наяву, каким бывает проповедник. Я с ним общался в темном небе, луна была тому свидетель, Он мне сказал, «Вернись в свой ад, уйди достойно с жизни этой». Конфессий много на земле, но это лишь дорога к Богу, где каждый вправе выбирать свой путь к небесному порогу. И очень скоро на земле случится одноверье, и будет Бог вокруг один, воссозданный из суеверия. И будут люди убивать себя по доброй воле, осознанно перемещая разум в киберполе. Но это будет далеко, хотя сто лет не за горами, а я же расскажу про то, что было, есть и будет с нами. Моя судьба разделена на три этапа сложной жизни, где я плюс люди все вокруг играют личный образ жизни. Я всем заранее говорю «Простите меня ради Бога, я по-другому не могу», Так нужно нам, так нужно Богу. Конечно, кто-то не поймёт, а кто-то плюнет и осудит, амбивалентно принеся в свой разум души наших судеб. Но мне плевать на этот суд. Свой срок в дерьме я уже вот был. А вам советую читать и никогда не делать подло. Я проклят был ещё в утробе. Мне мама эту жизнь дала. Она сказала, что невольно меня зачала, родила, Потом растила, издеваясь, терзая психику мою. А как подрос я, так изгнала на воспитании в тюрьму. Да, слушать это неприятно, но с этим жить куда трудней. И это лишь цветочки в клумбе моих ужасных детских дней. А знаете, что интересно? На вид благополучная семья. Вот только в доме было тесно, где жили вместе ты и я. «Мама, ты меня прости. Я знаю, ты не виновата. В твоей судьбе меня вести послали нас с тобой когда-то. Господь Небесный наш Отец задал нам испытание. Тебе нести обиды крест, а мне творить в отчаянии. Я тоже, как и все, хотел любви твоей и ласки. Ты мать моя. Я твой удел, рожденный по указке. Хотя тебе указов нет земных на этом свете». Господь послал тебе меня, чтоб ты была в ответе. Ну что тебе еще сказать, родная? Я не знаю. Люблю тебя? Нет, это ложь. Я не умею. Знаю. Я не умею, мать, любить, я отзеркалил это. Одно тебе могу сказать спасибо, мам, за это. Ну с мамой ясно, что к чему она хоть и такая, но она правду говорит в глаза всех презирая. Спасибо и за это, мам, за то, что научила смотреть в лицо и говорить все то, что вам не мило. Я понял все. Спасибо всем за ваш урок сердечный. Теперь, пожалуй, можно мне ответить вам беспечно. Я знаю, почему для вас мои слова нелепы и почему вы на меня так смотрите свирепо. Я это близким говорю и разным там знакомым, всем остальным про суть пишу в реальной жизни. новый все ждали смерти от меня когда я исподоблюсь а кто то даже схоронил по их же слухам добрым я восемь лет всех удивлял дружа со смертью тесно в глаза ее смотрел и ждал когда отпустит нежно привык с костлявой мирно жить одним реальным днем пятнадцать лет как один миг тянулась дружба в нем Двенадцатого декабря в двенадцатом году поссорился с Костлявой я, и все пришло к нулю. Отец Небесный пригласил к себе на совещание, и там задачу огласил, послав назад свещанием. Когда очнулся я в себе, т у шок пришел с отчаянием, я охренел с дилеммой той, поставленной начальником. Как я смогу моим умом и памятью дырявой прославиться не мудаком, а добрым и путявым? Вот это выдал на гора папани мой небесный. Вот это завернул сюжет, воистину чудесный. Сорян, отец, ты сам велел побольше креатива. Вот и пишу я, как подлец на серфе позитива. И тут оно как-то само все начало меняться. Как будто я попал в кино и начал обновляться. Есть у отца большой проект киношного сценария. Он пишет в нем про смысл и суть людского пребывания, и жизнь мою вписал в него, как принцип воздаяния. И вот теперь несу его, как мальчик прокаженный, кто прикоснулся раз ко мне, тот сразу зараженный. А чем, по сути, от меня ты можешь заразиться? Чумой дерьма или добра? Тебе решать и жить с ним. И вот про книгу вышел сказ, н о помните, «Там, выше», где начал я её писать без вариантов выжить. Так вот, смотрите, в чём фигня банального страдания. Для книги мне нужны друзья. Или бабло случайное. С баблом, конечно, тяжело. Не каждый мне поверит в чудо. А вот с друзьями — ничего. Подумал, что найду из люда. И начал я тогда писать конкретным знатным лицам. Но, получив в ответ пинка... Я понял, нехер было торопиться. Потом присел, открыл нетбук и начал рифмоплётство, в котором ведаю про круг большого х п л ё т с т в а Хотите, я вам расскажу, чей след пинка на моей жопе уже окрасуется как кнут над прокажённой звёздной попой? Но, прежде чем это сказать, я факты должен предоставить про сам проект, про его суть, зачем, куда его воткнуть, да и вообще, что я за гусь и почему я здесь треплюсь. Но это лучше посмотри в той книге красной, что с глазами, одноименной изнутри, со смыслом, прозой и стихами. А здесь же просто я ее, ну, книгу эту презентую, и в складной рифме про нее я чуточку покаламбурю. Смотрите. Проект, по сути, социальный. Я от него бабла хочу, чтоб зарядить его реально на благо общества, в страну. Туда, где это нужно будет тому, кто с неба манны ждет, надеясь в скорби и печали, что ему тоже повезет. Кому-то может жизнь спасем, а кто-то дом семьи построит. Ну или просто от души раздаст все бабки по Руси, сказав, как говорят в народе, что как пришли, так и ушли. Ребята. Книга покупайте, она имеет приз в себе. Это билет ваш лотерейный, быть может, даренный извне. Я собираю эти средства на две большие суеты. В благотворительный сегмент и в призовые от игры. Одну мы раздадим во благо. Другую ты получишь в приз. Но есть еще одна бодяга, важнее денег. Это жизнь. Получишь ты урок от Бога, не путай, он не от меня. Я повторю тебе еще раз, что прокаженно жизнь моя, и только ты сам выбираешь, чем заразиться от меня. Теперь про звезд, про нашу дружбу, про то, что нужно мне в пути. Смотрите херь какая вышла про то, что будет впереди. Я вам пишу, я вас прошу помочь мне в грандиозном деле. Не будьте глухи и скупы своим вниманием на деле. Но звезды, звездочки, звездюльки, зазвезденные тела лишь звездят с телеэкрана про звездатые дела, попиаривая р о ж у на публичных тусниках в настроении цвета синий, под кокосом и в очках. Вот болгарин отжигает, всю Россию веселит. То он с Колей выясняет, то с Блэкбандой моросит. И цвета свои меняет, как реальный Хулион. То он в с и н е м то он в черном, то по жизни в голубом. Ну, вообще-то я не знаю про Филиппову г а р у Может, это просто модно попиаривать с дыру? Толерантность нынче в моде. Может, скоро гей-парад разрешат у нас в России педобратству без преград? А парнишка с м о г л о к о ж е й что блокбандой рулит. Тоже парень непохожий, как Агутин говорит. Не похоже, что он добрый. Не похоже, что он мил. Просто забивает кожу всякой хренью из чернил. Черный бренд свой продвигая много фишек замутил. Бизнес сделал бородатый и е д а л ь н и й приоткрыл. Даже типа шьет с о л д а т а м Может, станет зампотыл. Молодец. Чего стесняться? Это ж круче, чем как Фил. О, с е р ё ж а Шнуров. Тоже еще фруктик хоть куда. Я ему... Давай замутим интересные дела. Книгу голосом озвучим, запульнем в нее рингтон. От души покажем людям, как мы с ними здесь живем. Но он мне... «Пошёл нахуй! Кто ты? Звать тебя никак!» «Ну, конечно! С моей рожей д да о Серёжиной-то как! Он теперь типа при власти, обкультуренный чувак!» «Вот разгонит группировку, и один будет! Чудак!» Тина — кукла Канделаки, та, что быстро говорит, «У неё дела в порядке и отменный аппетит!» «Ох, к р а с и в о э т о бестия и умна, и хороша!» «Жаль, в душе её нет места для банального тепла!» «Емельяненко! Не Фёдор!» Тот, что Саша, брат его, лось здоровый, бестолковый, часто пьяненький в говно, постоянно на позоре где-нибудь косячит в хлам, а потом с разбитой рожей на молебен идёт в храм. Там свои грехи поправит, ну, как кажется ему, а потом свой гнев направит на медийную братву, языком всех продырявит и бой с тенью проведёт, выберет себе партнёра, клоуна д а парня ждёт. А к т е р Сергей Безруков. Этот просто разорвал все возможные шаблоны, что когда-то сам создал. И Есенин был, и Пушкин, и Высоцкого сыграл. Сам там что-то сочиняет, и поет, и наснимал. Но помочь благому делу почему-то не горит. Ты же вроде как бы в теме, где поэзия летит. В общем, Саня на износе. Бригадир весь на расхват. Тьфу ты, это же не белый, серый он под маской. Блогеры о т д е л ь н ы й к а с т о «Это супер молодцы! Мы без бабок, всё, что хочешь, только завтра напиши!» «В общем, классные ребята и красивые звездя!» Отпинали как собаку. Дружно, нежно и любя. Почему же меркантильность оказала с ь всех сильней? Почему помочь бессильным можно только за лаве? Почему мы вас, звёзд ярких, любим просто, от души? Почему вы в нас плюёте? «Разве мы вам не нужны?» Ну и что-то поменялось от того, что я сказал? Да нет, всё так же и осталось. А я сижу, как истукан. И думаю. «Ну как же быть, чтобы звезде не оскорбить? Чтобы не сказали потом мне, что ты наврал, а я в дерьме?» Да нет. Пожалуй, не пройдёт. И н е т все письма бережёт. А то бывает у людей провалов памяти своей. Меня никто не приглашал, ничего не знаю, не слыхал, директор, сука, промолчал и ничего мне не сказал. Да ладно, что уж говорить, давайте просто будем жить. Давайте так, я всем скажу, что мы в друзьях, и я шучу. Ну типа акция такая, пиар-звезда ты и про звездей. Чтоб ы завернуть сюжет бодрей и книгой банчить веселей. Ну все, интригу запускаем, и кто п е н а л потом узнаем. А кто что видит между строк, возьмите с полки пирожок. И пусть читают это люди и свои мысли говорят. Все в комментариях обсудят и нам расскажут на свой лад. Ну а в книге той глазатой, ты зайди и посмотри. Там описано конкретно, кто пинал нас от души. Врал, красиво изгалялся или просто промолчал. Кто в обратную... Напротив, от души мне помогал. Как всё было, как всё стало, что там будет впереди, как там маленький сюрприз превратился в большой приз, как компании в систему по фандрайзингу зашли, кто из них сегодня в теме с перспективой на мази. В общем, будет интересно, обещаю вам, друзья. Мы ведь пишем это вместе, это наша к о л я Карма — штука озорная, у неё своя судьба. Каламбурит и играет, развлекается она — И, кстати, если в вашем мире тесно, тяжело или хандра, не отчаивайтесь, знайте, г депрессняк ваш ерунда. Заходите ко мне в гости, почитайте мой рассказ, там сравните суть проблемы и п о п у с т и т сразу вас. И еще раз напоследок обращусь к своим родным. Мы себе не выбираем здесь того, кого хотим. Мы живем здесь... исполняя свои роли на заказ, и они, вот эти роли, раздаются там, без нас. Я вас простил и попрошу взаимного прощения, и пожелать всем вам хочу любви, здоровья и терпения. Родителям моим земным, живущим рядом, как соседи, я у Всевышнего просил, дай Бог здоровья вам и сил. И жены верные мои, не в меру меркантильные, Дай Бог вам счастья и любви, а главное, мозги стабильные. Спасибо к а ж д ы й из-за детей. Мальчишки у нас славные, любите их, они у нас воистину желанные. Детишки, милые мои, родные, дорогие, и те, кто будут впереди, и те, кто в этом мире ныне. Сыны мои, Иван и Влад, у вас прошу прощения за то, что не было меня в миг вашего явления». За то, что не был рядом в дни тяжелых испытаний. За то, что просто жил отцом, а не реальным папой. Еще, родные вы мои, у вас прошу прощения за ваших глупых матерей и х недалекое мышление. Я не хочу их обижать и оскорблять тем паче, сынок. Но это жизнь моя, я не могу иначе. Я говорил, предупреждал, и все об этом знали. Но не всерьез, они меня зачем-то принимали, и я просил, не надо так, мне больно, неприятно, ведь все обратно прилетит, и будет вам досадно. Но, как назло, никто не понимал, никто меня не слышал, никто не поддержал меня, когда я падал ниже. Считали за кусок дерьма, смотрели сквозь, как в окна, и думали, да ну его, никчемный, скоро сдохнет». Но, сука, как обычно всех подвел, не сдох, не оправдал надежды, да еще падла гадость льет своей правдой бессердечной. Придумал бизнес там какой-то, стишков, рассказов написал, пророчит, грезит или тупо бредит, еще и типа даже бога за руку держал. Вот это ахинея, т о ж н а д о Похоже, что дружок д и м е н с а и страдает. Его бы в дурку прописать и подлости под шум волны списать. Ведь если он больной, дурак. то значит врет и сочиняет, а если нет, тогда иной расклад нас в книге поджидает. Короче, знаете чего, давайте будем посмотреть и с выводом не торопиться. Вы ж помните про унисон, ну там, где белый фон и черный тон, как н е старайся, н е крути, но жизнь такая, сэляви, контраст конкретный з а в с е г д а т ы будь сам собой всегда и помни, что никогда для всех не станешь ты датой». Да, и еще из философии глоток. Как говорили мудрые когда-то, все в этом мире тленно, как воды поток, которая течет и испаряется куда-то. И на закате своих лет мы с грустью сознаем, что нужно было жить тогда одним счастливым д н ё м Ну все, хватит, буду закругляться. Подытоживая сказ, остальное и основное в книге сказано про нас. Заходите ко мне в гости в нашу книгу «Посмотри». Полистайте, почитайте, там все честно, от души. Хочу выразить признание всем, кто книгу прочитал, тем, кто были, есть и будут, тем, кто просто поддержал. Все, спасибо за внимание, всем привет, иди, смотри, заходите ко мне в гости в нашу книгу «Посмотри».